Глава 15. Подготовка. Обратная дорога была скучной. Мы даже почти не разговаривали и избегали любых мобов. Усталость брала своё, и не было никакого желания ни общаться, ни фармить. Но это ровно до того момента, пока управление не перехватил Ымба. Я не то, чтобы спал, но мне было легче, когда он управлял телом. Меня будто на руках несли всю дорогу. Помимо этого, он не ленился убить одиночного древесника или зазевавшегося кабана. Ничего, ему качаться тоже нужно. Да и лут лишним не бывает. Охотники явно удивились моему второму дыханию. Как они решили? На деле же это был второй пилот. Но никто ничего не сказал. В конце концов, я древний, а значит, могу себе позволить некую загадочность. Предлагаю просто сжечь весь его клаповник, неожиданно заговорила Имба. Сжечь? Да у нас нет таких мощных магов. К тому же, лучше действовать тихо, ответил Мирон. Согласен, добавил Григорий. В идеале убить барона, пока он спит, сорвав перед этим амулет. А если не выйдет, тогда сжечь, не унимался имба. Ты чего вдруг таким кровожадным стал, заподозрил что-то зверев. А чего, там жалеть некого, неожиданно поддержал имбу Григорий. Одни головорезы и подхалимы. Ну не скажи, Гриша, там много девиз продажных, музыкантов тех же, слуг и рабов, так-то жалих, они ни при чем. Ладно, убить во сне тоже неплохо звучит. Согласился Имба, загадочно улыбнувшись. "Давайте всё же обсудим, что делать, если он не будет спать или неожиданно проснётся", сказал Григорий. Все задумались, в том числе и Имба, судя по молчанию. "Мило", лениво подумал я. "Что, в похозы чесалась? Да, потрахаться не помешало бы, даже в бардыль не заглянули. А ведь была возможность", заметил Имба. «Да при чем тут? Мила может помочь с бароном. В конце концов, это мы ей помогаем». «Действительно, пусть сама его валит, а мы морально поддержим. Я даже спеть могу», – похвастался имба. «Ты не понял. Она говорила, что барон ее не трогает. Даже несколько раз свататься пытался. Она не только красотка, но и дочь князя. Но девушка его отшивала. За это он и терроризирует Скоротова». Ну, отшил и ладно. А, я понял, к чему ты, ёпта. Хочешь, чтобы она сдалась ему и убил во время траха? Хитро. Да нет же, возмутился я. Этого ещё не хватало. Просто она может отвлечь его внимание и сорвать амулет, а дальше уже наш выход. Им бы замолчал на некоторое время. Нормально, но как-то скучновато. Да и не сильно ли удивится барон появлению девицы, которая его несколько раз бортовала? А хрен его знает. Такие люди обычно слишком самоуверенны, зато эффективно. Может, он вообще спать будет и всё пройдёт гораздо легче. Поглядим на парник. О, ещё один древесник. Мы продолжили путь, убивая параллельно слабых монстров и собирая лут. К рассвету мы прибыли в Захарово и наконец смогли полноценно отдохнуть. Меня поселили в доме Зверева. Его жильё ничем не отличалось от остальных домов этого селения, несмотря на его статус главы. Всё скромное, но в то же время добротное. Достаточно места, чтобы обосноваться тут с женой и парочкой детишек, которых у зверь его не было. Хотя детская комната с простыми игрушками и маленькой кроватью имелась, расспрашивать Мирона я не стал. Догадываясь, что это печальная и болезненная для него история. Да и уставшие все были после долгого пути. Одно непонятно, почему мы не использовали лошадей. У охотников они имелись по одному на каждого жителя. К обеду в большой гостиной дома главы поселения собрались все жители посёлка за исключением детей. Всего их было человек 20-30 бойцов и остальные дети разных возрастов и пола. Мирон ввёл всех в курс дела: восемь мужиков, пятеро девушек. Женская половина особо не участвовала в обсуждении плана, хотя все были не малого уровня: три девушки девятого уровня и две одиннадцатого, все лучницы. Те, которые постарше уровнем, уже не намного моложе Мирона. Я скромно помалкивал, наблюдая за развернувшимися дебатами на тему надо нам это или не надо. В основном в дискуссии принимали участие взрослые мужики, все в районе 25-35 лет. Самый старый среди них оказался Зверев. Помимо Мирона и Григория в боевом отряде охотников присутствовали двое боевых магов Андрей и Артём Исаевы. Сразу видно, братья одинакового класса, боевой маг, 13-го уровня, между прочим. Кирилл, хилер 14-го уровня, лучник Дамир 12-го уровня, крепко сбитый татарин и единственный азиат. Уж не знаю, каким ветром занесло в отряд бородатово, то ли чеченца, то ли дагестанца, ассасина 11-го уровня по имени Сарфат. Голоса народа разделились. Андрей с Артёмом были против этого рейда, мол, барон хоть и доставляет всем местным жителям неудобства, но их охотников не трогает, а поход на Галицину может быть опасен, даже смертельно опасен. Кирилл тоже не особо поддерживал эту идею, но не так категорично, как братья-маги, он лишь опасался за жизни соратников, а вот Дамира и Сарфат дружно поддержали это предложение. «Давно пора этому шайтану, мать его, наказываль», высказался бородатый убийца. «Нас в три раза меньше, как ты его наказывать собрался», возразил Артем. «Э, трус не будь», одарил его презрительным взглядом Сарфат. Каждый раз как 10 их на сотрём в порошок и понять не успевают, сарфят прав, а не гулянку устроили. Несколько дней будут не в состоянии дать серьёзный отпор. Взял речь зверев. К тому же нам нужно только барона убить, ну и парочку его заместителей. Все остальные со страху разбегутся. Дисциплины там никакой. До этого барона ещё добраться нужно. Поддержал брат Андрей. «Ваша задача лишь прикрывать нас, в случае неудачи. Мы сами проберемся к барону и убьем его». «Не хотелось бы неудачи», — сказал Кирилл. «Один я весь рейд не отхилю, у нас даже танка нет». «Э, зачем танк? Я сам проберусь, как Миш, и глотку шайтану пошатаю. Так вшить и все», — предложил Сарфат. «Твоя задача — убить булыгу и хохмача. Это главные заместители барона, если их не убрать. Кто-то из них просто займет его место». объяснил Мирон. Мне вопрос, брат. Убью кого скажешь, только пальцем покажи, брат. И он труп, отвечаю. С хмычком проблем не должно быть, задумчиво произнёс Григорий. Знаем мы повадки этих бандитов. Он всегда напивается до усрачки, немного побуянит, а потом спит до обеда. А вот был лыжник серьёзный противник, шестнадцатый уровень и приличная экипировка. Его ты вряд ли легко убьёшь, но мы поможем, как только с бароном разберёмся. Чем больше мы обсуждали наш план, тем больше я склонялся к мысли, что это плохая идея. Потери будут, и вообще не факт, что мы выполним главную задачу. И если меня это волновало, то им бы вообще было пофиг. Тебе не насрать на них. На войне убивают. Так всегда и бывает, бормотал он в моей голове. Слышь, ты, поэт имбецильный, Это все из-за тебя началось. Не связался бы ты с ними, мы бы сейчас не спеша готовили деревенское ополчение. За месяц сделали бы боевой рейд и встретили сначала людей-бароны, а потом и к нему наведались бы. По уму все. По хою все. Вечно ты сиськи мнешь и кота за яйки тянешь. Хотя сиськи я тоже помять люблю, но исключительно женские. Такие упругие, размера третьего или четвертого. Ну и пятерочка сойдет, если не сильно отвисшая, епта. Заткнись, прошу. перебил я увлёкшегося фантазёра. Выслушав всех говоривших на собрании, я так и не решил, брать с собой Соню с Милой или нет. Конечно, они очень нужны в этом рейде. Мила потому, что у барона были на неё планы, возможно, даже остались, и он её не тронет, даже если она зайдёт к нему в спальню, если, конечно, княжна согласится и барон купится на это. Ну, со вторым скорее всего прокатит, а вот насчёт первого не знаю. Соня тоже очень нужна. На девять человек у нас только один лекарь. Это очень мало, тем более что нам нужно будет разделиться. Но с другой стороны, не хотелось подвергать девушек опасности. Я всё же решил, что с ними у нас намного больше шансов на успех. Мила может без проблем добраться до барона, а Соня ее и её имя при необходимости прикроют. Поделился этими размышлениями с Мироном. Тот нехотя согласился. Единственным аргументом против этого плана были наши уровни Маловато мы ещё, чтобы ввязываться в это. Хотя у меня преимущество и очень неплохое. У меня общие статы с Симбой, и по факту мы два персонажа в одном. К тому же при необходимости можно переключаться с мага на воина, что может спасти в трудной ситуации. Нужно Книжную и эту вашу хилершу сюда привести. Обратился ко мне Зверев. Мы им выделим экипировку получше при необходимости и обсудим детали плана. Туда долго идти. Мы только к вечеру вернёмся. К тому же уставший Я хотел предложить тебе лошадей, но одному идти тебе опасно. Можешь с Гришей поехать, обратно с девушками вернётесь. Опа, а вот с этим проблемы. Я никогда верхом не ездил и говорить об этом не то, чтобы стыдно, скорее подозрительно. Как я понял, сейчас это основной вид транспорта, и почти каждый должен владеть верховой ездой. К тому же я древний, а значит живу здесь дольше остальных. Ты чего замелся? Не любишь лошадей? Заметил моё сомнение, Мэрон? «Да дело не в этом», – начал я. «Геморрой», – подсказал мне Имба. «Что?» – не понял я. «Скажи, что у тебя геморрой, дурик!» «У меня небольшие проблемы с... Э, здоровьем задницы». Постарался я высказаться поделикатней. «А-ха-ха!» – заржал вдруг Мирон. «Проблемы с задницей? Понос, что ли?» «Так это не задница, это желудок. Что ж ты раньше молчал? У нас есть нужные травы. Полчаса и срать хоть по расписанию будешь». Да, помог им бы, хотя это даже лучше. Ага, не откажусь. Согласился я. Но ну, полчаса терять жаль. Ладно, отправлю Дамира вместо тебя. Только боюсь, что Кнежна нам не поверит. Подумает ещё, что подстава какая. Я могу записку ей передать. Она прочитает и поймёт, что это я передал. Отличная идея, похлопал меня по плечу Мирон. Да не переживай, подлечим мы твой зад. Если бы не Рэт, я бы Кирилла попросил, но у него ритуал какой-то. Если ничего не колдовать долгое время, тогда баф какой-то там получает. В общем, чаёк сейчас заварим, сральник твой поправим. Машунь, а сделай-ка нашему гостю завар от поноса. Обратился Мирон к одной из двух женщин постарше. Тот-то -то я гляжу, напряжённый он какой-то. Сочувственно кивнул это. Сейчас сделаю. «Ну, имба, ну, сука, я тебе припомню», – подумал я. «Ха-ха-ха», – -ха! заливался тот смехом. «Ой, блин, надо было про геморрой сказать, может, свечей напихали бы, ха-ха-ха!» «Ты чё ржёшь? Ты же это тоже почувствуешь?» «Блин, в натуре!» Имба вдруг притих. Ну, а я принялся писать Миле записку. Тут стал вопрос о том, что почерк мой-то она не знает. Может, а не поверить. Надо что-то такое, чтобы поняла. Письмо от меня». В голову ничего не шло, кроме как упомянуть наш трыничок. Думаю, недовольно княжна будет, зато точно приедет. Двой гонцов были отправлены, а я наслаждался отваром, который на вкус был просто отвратительным, что-то вроде варёных потных носков с лёгким послевкусием соли и уксуса. Но радушная хозяйка не отходила от меня, дожидаясь, пока я всё выпью. Полне тровая кружка, блин, нельзя было поменьше сделать. И кто меня за язык тянул? но справился и даже не вырвало. Само удивился. Через пару часов Гонцы вернулись с Соней и милой. Княжна подошла ко мне всем видом показывая своё недовольство. В вашем покорном слугой. Трыничок, значит, гневно шипнула она мне на ухо. В саднике нас всю дорогу подкалывали. Соня-то только и улыбалась, а я, я же глава скортова здесь. А какого хрена они записку прочитали? Прикинулся я дурачком. Вот ни на секунду не сомневался, что прочитают. «Ты что, не знаешь людей? Им только дай что-то интересное в руки. Они его тут же изучат вдоль и поперек, а потом еще обсуждать неделю будут. Ну, извини, что мне еще было писать? Не про бункер же? Да и тебе не все равно ли? У вас вроде по поводу нескольких жен табу нет». «Нет, но все равно неприятно. Почему ты сам не приехал?» Резонно спросила она. «Не умею я». «Что?» «Не умею верхом ездить». Мила тяжело вздохнула, но вроде как успокоилась и даже обняла меня. К объятиям присоединилась и Соня, пододабритelный улюлюкание подмигивание всадников. Вскоре к нам подошёл Мирон и уточнил насчёт снаряжения. У книжны был относительно неплохой комплект лучника на 9-й уровень, хорошего качества. Глава охотников мог бы дать ей вещи получше, но вы, она не могла их надеть из-за ограничений по уровню. Вещи уровня выше, чем ты сам, носить нельзя. Точнее, можно, только их характеристики действовать не будут. А вот лук у неё был так себе, всего 6-го уровня. Как объяснила девушка, хорошего оружейника вскоро того не было, да и живут они последнее время скромно. У милой и посах и снаряжение были неважнецкими. Ей отдали старые вещи Кирилла. Местный хил был худощавый и невысокого роста, так что вся одежда подошла, только в груди немного поджимала, но это решилось простым расстёгиванием верхних пуговиц. От этого пышные достоинства Сони будто просились наружу, выглядывая из-под одежды. Кроме боевой одежды, девушкам предложили два комплекта шлюхавского наряда, что-то вроде кружевного белья и коротких юбок и топов. Для подстраховки хилершу мы решили отправить вместе с книжной. Соня лишь обрадовалась такому подарку, а вот книжная поначалу упрямилась. Я не надену это, тем более не пойду в этом к барону, возмущалась лучница. Без этой одежды вас охрана может не пропустить. Как минимум возникнут вопросы и подозрения. Ещё и перед охранной жопой крутить. Не собираюсь я Мило, это только на время. Как войдёте внутрь, сразу сменишь наряд на боевой, уговаривал я девушку. Скорее она всё же согласилась, взяла одежду, но примерить не стала. "Ну а ты?" обратился Мирон ко мне. "У древних обычно снаряга сама лучше, но у тебя особая ситуация". Мило странно посмотрела на меня, наверное, решила, что я всё рассказал охотникам. "Да, у меня говёные шмотки. Когда бежал от императора, пришлось оставить всё во дворце". Взгляд княжны стал еще удивленней, но лишнего она ничего не сказала. Соня и вовсе нас не слушала, рассматривая наряд, как какое-то сокровище. Хотя так оно и есть, таких вещей девушка явно еще не носила. А бесята в ее глазах подсказывали мне, что она еще не раз его наденет, в том числе для меня. «Сейчас», – буркнул Зверев и ушел. Через минуту он вернулся и протянул мне комплект мага, восьмого уровня и хорошего качества. «Сейчас». Его характеристики раза в два были лучше тех, что имел мой сет слизня. Я его с радостью принял. К тому же мне протянули стальной жезл с небольшим сияющим кристаллом на одном конце. Жезл на разрушение. Уровень девятый. Дополнительный урон от магии. Плюс сорок пять. Увеличение силы магии. Плюс сорок пять процентов. Увеличение маны. Плюс сорок пять. Увеличение скорости восстановления маны. Плюс три единицы в секунду. Ого, а вот это реально крутая вещь. «Оказывается, у магов тоже есть оружие. Хотя, чему я удивляюсь? Соня все время с посохом была, а у меня жезл. Намного короче хилерского посоха, который был метра полтора. Жезл, в свою очередь, не превышал 50 сантиметров в длину. Мне это было только на руку. Не будет мешать в бою, да и вес у него небольшой. Да и огреть им, если нужно будет, я смогу». «Спасибо, отличные вещи», – поблагодарил я Мирона. «И не дешевый», – уточнил он. Но если всё получится, можете оставить их себе. А если не получится, оживёлся имба. Этот вопрос я задавать не стал. Ещё раз обсудив план более подробно, мы слегка перекусили за общим столом и отправились в путь. Всем выдали по лошади или коню, мне в том числе. Но я успел пошептаться с книжной, и та рассказала мне самые азы верховой езды, да и показать успела, пока Мирон руководил сборами и прощался с женщинами, что остались в поселении. Это оказалось не так уж и сложно. Нужно лишь уверенно дать животному понять, чего ты от него хочешь, и оно всё выполняет. Хотя, может, мне просто спокойно кобыла попалась, кто знает. Отправились мы ночью, и дорога заняла совсем немного времени. Правда, в который раз я понял, что без местных бродить по здешнему лесу это полное сумасшествие, особенно без лунной ночью. А так мы даже успели немного отдохнуть перед рассветом и в очередной раз обсудить тактику. Мила с Соней должны переодеться в куртизанок и убедить охрану пустить их к барону. Дальше действовать по ситуации. Если он спит, сорвать с него амулет и попытаться убить. Соня даст нам сигнал, и мы с Мироном поможем девушкам. Зверев выдал обеим девушкам небольшие сигнальные амулеты, так что теперь у нас была своеобразная связь. Если барон не спит, то они попытаются уже изобразить жертвенность. Мол, отпусти детей, я отдамся и тому подобное. Напоить его и дальше действовать по предыдущей схеме. Сарфат в это время должен будет найти двух заместителей барона и по возможности убить их. Остальной рейд под руководством Григория будет отвлекать на себя охрану и помогать при необходимости Сарфату. Из пяти девушек трое оказались лучницами и двое целительницами, в том числе та самая Маша, которая, как выяснилось, была сажительницей зверева. Вроде всё звучит не так уж и сложно, и в теории всё должно пройти гладко, но это только в теории. На деле же всё может обернуться совсем иначе. Не переживай, дружище. Я обо всём позаботился. Подбадривал меня имба. Что? О чём ты позаботился? Скоро узнаешь, пообещал он, ещё больше заинтриговав. Так, а ну давай, выкладывай сейчас же. Эй, ты куда делся? Я с тобой разговариваю. Я на всякий случай проверил инвентарь. Всякий хлам в нём копился с каждым днём, только вот кое-что пропало. Погоди, а куда делся артефакт телепортации? заметил я. Ну, я я в трудную ситуацию попал. Пришлось использовать, чтобы домой вернуться. Ёпта, как-то нервно ответил Лымба. Ты что-то не договариваешь, гад. Отвечай правду. Что-то ты не договариваешь. Что-то я устал, нужно отдохнуть. Не смей, убью нафиг. Но мой сожитель всё же перестал отвечать. Похоже, и правда уснул.